508. Ноябрь 3. -е. При честности самоанализа можно видеть свои недостатки, чтобы при новой волне подъема более успешно с ними бороться. Подъемы и спады сознания неизбежны. Все дело в том, чтобы при спаде не порождать новых кармических следствий, идущих вразрез с достигнутой ступенью. Потерять достижения после многих лет упорных усилий легко, но восстановить трудно чрезвычайно.